Введение. Несколько лет тому назад, как раз за год до Зулузской войны, один европеец путешествовал по Наталю, им его не имеет значения, так как не играет никакой роли в этой истории. Путник вез с собой два фургона с товаром и направлялся в Приторию. Погода была холодная, и не Травы очень мало, а иногда и вовсе не было, что представляло немалое затруднение для прокорма оловов и усложняло путешествие. Европейца соблазняла однако высокая ценность его транспорта в это время года, которая должна вознаградить его за возможную потерю скота. Он храбро продвигался вперёд, всё шло хорошо до маленького города Тангера на берегах реки Дугузы, где находился kral Cheki первого царя Зулусов, приходившегося дядей Ситивайо. В первую же ночь после отбытия из Тангера погода значительно посвежела, густые серые облака заслола клей небо и скрыли звёзды. Однако, если бы я не знал, что нахожусь в Натале, я сказал бы, что надвигается снежная буря, подумал про себя европейец. Я часто видел такое небо в Шотландии, оно всегда предвещало снег. Затем он вспомнил, что в Натале уже много лет не бывало снегу. Эта мысль отчасти успокоила его, европейец выкурил трубку и лёг спать под навесом одной из повозок. Среди ночи его разбудило ощущение сильного холода и слабое мычание волов, привязанных к повозкам. Он высунул голову из-под навеса и осмотрелся. Земля была покрыта густым слоем снега, в воздухе носились бесчисленные снежинки, разгоняемые холодным резким ветром. Путешественник вскочил, поспешно натягивая на себя тёплую одежду, и стал будить кафров, спавших под прикрытием повозок. Не без труда удалось ему вывести их из оцепенения, которое уже начинало овладевать ими. Кафры вылезли из-под повозок, дрожа от холода, закутанные в меховые одеяла. Живо, ребята, обратился он к ним на зулуском наречии: "Живо, что же вы хотите, чтобы скот замёрз от снега и ледяного ветра? Отвезите олоф и загоните их между повозками, они хотя немного защитят их". С этими словами он засветил фонарь и соскочил с повозки в снег. С большим трудом удалось наконец с кафром отвязать волов. Закоченевшие пальцы плохо повиновались им, когда пришлось развязывать замёрзнувшие верёвки. Повозки были выдвинуты в ряд, и в пространство между ними загнали всех 36 волов, которых и привязали посредством верёвок накрест протянутых между колёсами. Покончив с этим делом, Европеец снова взобрался на свою холодную постель, одрожавший от холода туземцы, подкрепившись ужином, расположились во второй повозке, натянув на себя парусину от походной палатки. На некоторое время во дворила тишина. Изредка раздавалось лишь беспокойное мычание столпившихся быков. Если снег не перестанет, я потеряю свой скот. Он никогда не вынесет этого холода, думал про себя европеец. Не успел он мысленно выговорить эти слова, как послышался треск порванных верёвок и громкий топот копыт. Европейец снова выглянул из повозки, волы, сбившись в кучу, бросились бежать и скоро исчезли в темноте ночи, ища защиты от холода и снега. Через минуту Они совершенно исчезли из виду. Делать было нечего, оставалось лишь терпеливо ждать рассвет. Наступившее утро осветило местность, густо засыпанную снегом. Предпринятые поиски не привели ни к чему. Волы убежали, и след их быстро занесло свежевыпавшим снегом. Европейец призвал на совет кафров и спросил, что теперь делать. Один советовал одно, другой — другое, но все были согласны с тем, что надо дождаться, чтобы снег растаял, прежде чем что-либо предпринять. «Или пока мы сами не замерзнем, дураки вы этки», — возразил угрюмый европеец. Он был сильно не в духе, что, впрочем, было вполне естественно. Европеец потерял по меньшей мере 400 фунтов стерлингов на одних пропавших волах, около 3600 рублей. Наконец один из слуг выступил вперёд, до этой минуты он упорно молчал, погонщик первой повозки. Отец мой, обратился он к европейцу. Вот что я имею сказать. Волы пропали, И след их заметён снегом. Никто не знает, куда они побежали, живы ли они или представляют из себя груду костей. Но там внизу, в крале, он указал рукой на несколько шалашей, расположенных по склону холма, приблизительно в двух милях расстоянии, живёт колдун по имени Свита. Он стар, Очень стар, но обладает знанием, и если кто может сказать вам, отец мой, где находятся пропавшие овлы, то это он. Что за глупости ответил ему европеец. Но так как в Крауле будет не холоднее, чем в этой повозке, пойдём туда и спросим пожалуй цветы. Принеси ка бутылку джину и немного нюхательного табаку для подарков. Через спустя европейец уже находился в шалаше старого цвита. Путешественник увидел перед собою очень старого человека. От него остались почти одни кости. Старик ослеп на оба глаза, а одна рука, а именно левая, была мертвенно бледная и сморщенная. Что ты хочешь от старого цвита, белый человек? спросил старик тоненьким голосом. Ведь ты не веришь мне. Не веришь в моё знание. Зачем же мне помогать тебе? А всё же я исполню твоё желание, хотя оно и противно вашим законам, и ты нехорошо поступаешь, обращаясь ко мне. Но я хочу доказать тебе, что не всё ложь в нас, зулуских колдунах, и помогу тебе. Ты хочешь знать, отец мой, куда девались твои волы, прячась от холода, не так ли? Совершенно верно, ответил европеец. У вас длинные уши? Да, отец мой, у меня длинные уши, хотя и говорят, что я стал глохнуть. У меня и глаза зоркие, хотя я и не вижу вашего лица. Дайте же мне послушать. Дайте посмотреть. Старик замолчал на несколько минут, мерно раскачиваясь взад и вперед, и, наконец, заговорил. — У тебя ферма там, внизу, около Пинтауна. Не так ли? — Ха-ха! Я так и думал. А на расстоянии часа езды от твоей фермы живет бур. У него только четыре пальца на правой руке. На ферме этого бура есть роща. И в ней растут деревья мимозы. В этой самой роще ты найдёшь своих волов. Да-да. На расстоянии пяти дней пути отсюда ты найдёшь всех своих волов. Я говорю всех, отец мой. Но на самом деле всех, кроме трёх: большого чёрного африканского вола, маленького рыжего зулуского однорога и пестрого вола. Этих трех ты не найдешь, они погибли в снегу. Пошли людей, и тогда найдешь и остальных. Нет, нет, я не прошу награды, я не делаю чудес за плату, к чему же мне? Я и так богат. Европеец стал смеяться, но, в конце концов, Такова уже в нас сила веры в сверхестественное. Он послал людей в указанное место, и что же? На одиннадцатый день пребывания европейцев в крале Цвита посланные вернулись и пригнали всех волов за исключением трёх. После этого европейец больше не смеялся. Эти 11 дней он провёл в одном из шалашей краля старого Цвита Каждый день он приходил к нему и беседовал с ним. Часто такие беседы продолжались далеко за полночь. На третий день он спросил Цвиты, почему его левая рука такая белая и сморщенная, и кто были умслапогас и надо, о которых он мельком упомянул несколько раз. Тогда старик рассказал ему историю изложенную в этой книге. День за днём старик рассказывал, пока не довёл её до конца. История-то не вся записана в этой книге, некоторые части её могли быть забыты, другие выпущены. Автор не мог также передать всей выразительности зулуского наречия, не мог также создать точного образа рассказчика. На самом-деле Он не только рассказывал свою историю, но воспроизводил её действиями. Если приходилось говорить о смерти воина, он ударял палкой, показывая при этом куда попал удар и как упал сражённый. Если история затрагивала грустные факты, он стонал и даже иногда плакал. Старик говорил разными голосами, причём каждое из действующих лиц имело особый голос. Этот старый сморщенный человек, казалось, вновь переживал прошлое. Прошлое, само говорило со слушателем, повествуй о делах давно забытых, о делах никому более неизвестных. Европейец записал сущность рассказа старика цвиты, как сумел, по возможности в духе изложения старика. Самая же история надо и тех, чья жизнь была тесно связана с ней, произвела на него настолько сильное впечатление, что он пошёл дальше и напечатал свои записки для того, чтобы другие могли судить о ней. Теперь роль его кончена. Пусть тот, кого называют Цвиты, но который на самом деле носит другое имя, начинает свой рассказ.